два его не умеющих плавать товарища беспомощно внимали его криком о помощи спасти нашего девятнадцатилетнего сына они не могли во время заупокойной службы мы попросили органиста сыграть ближе к тебе господи гимн который звучал когда тонул титанник это показалось нам вполне уместным Через несколько месяцев я смотрела документальный фильм о гибели Титанника, включавший в себя большие интервью с теми, кто спасся. «Мы с братом тогда были детьми», — сказала одна пожилая женщина, «и любили весь день играть в пустой каюте». «Двое детей любили играть в пустой каюте целыми днями», — говорил Дональд. Были также продемонстрированы чертежи Титанника с отметками, указывающими, куда может проникнуть вода, если в корпусе возникнет пробоина. «Там было много мест, куда могла попасть вода, и Уайт Старлайн об этом знала», — говорил Дональд. Один из членов экипажа заявил, что на борту было всего 16 спасательных шлюпок, тогда как их нужно было иметь по меньшей мере, 48. Для того, чтобы всех спасти, нужно было иметь 48 спасательных шлюпок», — говорил Дональд. 16 шлюпок было недостаточно». Другие свидетели рассказывали об ужасных криках, доносившихся из ледяной воды. Дональд говорил о холодной соленой морской воде, от которой начинаешь задыхаться, так, словно испытал все это на себе». «Неужели Дональд действительно утонул дважды?» Сью Гэрон Уолом, июнь 1983 года. Мои другие папа и мама. В январе 1983 года я как-то готовила обед для своей старшей дочери Кэсси, которая в то время было три года. Когда я заканчивала салат из тунца, она вдруг подошла ко мне и настояла, чтобы я взяла ее за руку. «Милая, мамочка не может готовить салат одной рукой», — сказала я, но дочка продолжала держаться за мою руку. «Мамочка, какое счастье, что у нас сегодня есть еда!» — серьезно посмотрев на меня, сказала она. Я была слегка шокирована, поскольку голодать ей до сих пор как будто не приходилось. «Мамочка, а почему моим другим папе и маме не хватало еды?» – продолжала она. «Что еще за другие папа и мама?» – спросила я. «Ну, те папа и мама, с которыми я жила до тебя. Почему мы можем жить в хорошем теплом доме, а мои другие папа и мама не могут?» – спросила она. Я не знала, что ей ответить. «Может, она говорит о своих дедушке с бабушкой?» Так у ее бабушек и дедушек, Джеймса и Марги Белов, Фрэнка и Клайтл Ризов, вполне приличные дома, и на столе всегда полно еды. Бросив свою работу, я села рядом с Кэсси. «Расскажи мамочке о своих других папе и маме», — предложила я. Она стала отвечать на мои вопросы, описав дом и те условия, в которых якобы раньше жила. где-то возле железнодорожной линии. Ей всегда было очень холодно и голодно, а последнее, что она помнит, это как она серьезно заболела. До сего дня Кэти начинает тревожиться, если холодильник хоть немного пустеет. Я думаю, она все еще вспоминает свою прошлую жизнь, которая до сих пор влияет на ее жизнь сегодняшнюю. Пусть она этого мне и не говорит. После того, как Кэсси рассказала мне о своих прежних родителях, я прочитала на эту тему несколько книг и обнаружила, что такое случается довольно часто. К сожалению, Кэсси не смогла назвать мне никаких дат, имен или адресов. Вероятно, тут может помочь гипноз. Но применять ли его, пусть уже решает сама Кэсси. когда вырастет. Дора Рис, штат Аризона, декабрь 1993 года. Кошмар столетней давности. В 1945 году, когда мне было всего пять лет, меня часто мучили кошмары. Во сне я видел, что лежу в постели в доме, совершенно не похожем на наш собственный. Сам дом деревянный, а двери сделанные из грубо обтесанных досок.